Глава сорок п я т а Тактика колдуньи. Раунд первый. Хотя Ван Дун легкомысленно рассказал о своей жизни на Нортоне, трудности его пребывания на планете весьма обеспокоили девушек. Его рассказ также начал проливать свет на сторону Ван Дуна, ранее неизвестную Мася Ору, оставив ее в восторге от храбрости. «Говорят, шрамы украшают мужчину». Возможно, однажды я смогу сражаться бок о бок с тобой. Тост. За победу над загами. Ху Ян Сюань поднял бокал шампанского и просиял от уха до уха. Он не скрывал своих эмоций, будь то радость или р а с к а я н и е Ван Дун весьма ценил такую черту. х е очень хорошо. Поддержу тебя. Ура! Воспоминания о Нортоне вызвали у Дуна привкус огня и крови во рту, наполняя его тело волнением, как будто он вернулся на поле битвы, готовый разорвать загов на куски. Он залился смехом, который п р и б л и з и л сердце Масяора к нему. Для н е е этот парень уже не являлся смиренным учеником класса F, скорее, большим и крепким мача с волосатой грудью и прочим. На лице Саманты промелькнула ухмылка. Она почти слышала тяжелое и нерегулярное сердцебиение Ма Сяору, как у беспомощной маленькой птицы, взмахивающей крыльями, пытающейся избежать собственной ловушки. «Почему бы тебе не показать нам, чему ты научился на Нортоне? Намного легче поверить во что-то, когда видишь это вживую. Нам всем очень любопытно, насколько ты хороший боец, особенно нашему директору», — сказал Ху Ян Сюань, потирая руки в ожидании. н а да. Сяору, почему бы вам не устроить с п а р и н г Видя, как ты краснеешь от одного бокала шампанского, это заставляет меня усомниться в твоей силе. По правде говоря, мне иногда кажется, что тебя выгнали из частной учебной школы Ли из-за лени». «Сестра, я являлась одной из самых успешных учениц Ли!» Ма с я у р у надула губы. Красный окрас ее щек стал еще более румяным. Затем... Она бросила взгляд на Ван Дуна. «Ты примешь мой вызов?» «Конечно. Я всегда хотел увидеть тактику колдуньи и просто не могу упустить такую возможность». Четверка вошла в учебную комнату. Хотя эта комната предназначалась только для одного человека, она оказалась намного больше, чем спортзал в школе. Симулятор силы тяжести был установлен прямо посреди комнаты. Само устройство стоило, наверное, столько же, сколько весь тренажерный зал. Дом Ма, очевидно, не жалел средств на обучение своей наследницы, но, к удивлению Ван Дуна, большая часть оборудования сосредотачивалась на физической подготовке вместо восьмого ментального поля. Однако он не знал одного факта. В то время, как большинство культиваторов пытались продвинуть свои пределы восьмого ментального поля, пять великих домов отказались от этого пути и сосредоточились на мощности ядерного генома. В с о р о м времени они обнаружили неразрывную связь между физической силой и выходом силы ядерного генома. С тех пор дома подчеркивали важность физической подготовки. Несколько слуг вытащили стойку с оружием. Мася а Ору подняла меч и указала на Вандуна. «Пожалуйста, выбирай». Хорошо известно, что Ли – мастера меча, так же как Доуэр ы мастера копья. Оба считались воплощением бойцов их рас. землян и аванян. Слава и влияние двух великих домов шли впритык друг к другу, пока несколько десятилетий назад д о у р ы не смогли передать свою тактику Валькирии. По последним слухам, мальчик из младшего поколения д о у р о в проявил исключительный талант. Некоторые даже предполагали, что он является вторым идеальным человеком для нее после своего предка, генерала Релангалоуса. Вандун улыбнулся, выбрал меч, Взвесил его в руке и удовлетворенно кивнул. Если бы Моусю и Эмма находились бы здесь и увидели, какое оружие он выбрал, они, скорее всего, были бы этим шокированы. Само собой разумеется, что меч стал бы помехой, а не подспорьем Ван Дуну, который уже продемонстрировал им силу своей правой руки в качестве оружия. я д о н я хочу, чтобы ты был серьезен!» Мася Ору выпрямила спину и подняла меч на уровень талии. Ван Дун почувствовал резкую воинственность, исходящую из напряженного тела девушки. Атмосфера внезапно стала мрачной и холодной. «Договорились», – ответил Ван Дун, не сводя глаз со своего противника. Хотя Ван Дун был также взволнован, предвкушая эту битву, как и все остальные, он напомнил себе об осторожности, ибо то, с чем он собирался столкнуться, являлось одной из пяти смертоносных тактик конфедерации, Два бойца остановились, терпеливо и осторожно ожидая первого шага друг друга. Ожидание д е р ж а л о Ху Ян Сюаня на иголках. Что же скрывает Ван Дун под своим фасадом? Насколько сильна тактика колдуньи? Оправдают ли она все эти разговоры о себе? Какова она по сравнению с тактикой шестисонц-последователей храмовников? Старые и новые вопросы всплывали в голове Ху Ян Сюана, и ответы на них. должны были скоро предстать перед его взором. Саманта не могла подавить смешок, увидев, как быстро Ван Дун повелся на приманку. «Приманка всегда является ключевым элементом любой ловушки». Уголки ее губ изогнулись в самодовольной усмешке. «И у меня оказалась самая заманчивая», — подумала она. «Говорят, что люди слишком умничают на свою голову». Саманта была тому ярким примером. Когда Мася у р у начала использовать свою внутреннюю силу через тактику колдуньи, воздух вокруг нее внезапно приобрел какое-то потустороннее качество, словно ее энергия души прорвалась сквозь ткань реальности и материализовалась перед глазами Ван Дуна. В тумане фигура девушки начала расплываться, а затем несколько ее копий появились в разных местах. Дун попытался сосредоточиться на одной из многих нечетких фигур, но она исчезла. а затем снова появилась у края его глаз. Такая техника называлась обман колдуньи. Это психологическая атака, которая путала зрительные чувства противника, дабы нарушить его внутренний баланс и в конечном счете разрушить его изнутри. Однако, как только мазь Аору бросилась вперед, дабы нанести удар по предположительно ослабшему противнику, она раскрыла ничтожно маленький отпечаток своей истинной формы. Иван Дуну этого оказалось более чем достаточно, чтобы увидеть ее сквозь пелену визуальной иллюзии. Затем он без всяких колебаний отдернул свой меч в сторону идущей атаки. Тот факт, что он смог раскрыть обман колдуньи, потряс Саманту очень приятным образом. «Кажется, удача на моей стороне», — подумала она про себя. Два бойца схлестнулись друг с другом в совершенно разных стилях. Похоже, непринуждённое наступление Мася Ору скрывало в себе нечто большее, чем показывалось на самом деле. С другой стороны, Ван Дун, казалось, просто выставлял всё на показ, хотя на самом деле скрывал не меньше, благодаря своим хаотичным движениям. Когда два меча в конечном итоге столкнулись, удар произвёл громкий л я с к пронзивший воздух. Первая атака Мася Ору являлась просто попыткой прощупать силу Ван Дуна. Эта передозировка осторожности не была полностью лишена личных мотивов. Будучи неуверенной в своем влюбчивом воображении, Мася Ору боялась, что настоящий Ван Дун может подвести ее, и еще больше она опасалась нанести ему вред, если разойдется на полную катушку. Тем не менее, а не менее в ладони Мася Ору не только намекала ей о истинной силе Ван Дуна, но и утешала ее. «Брат Ван, сейчас начнет собой!» Хватка ма с я у р у ужесточилась, отбеливая ее костяшки. Она перемещала свой вес влево и вправо. Затем сделала шаг назад и опустилась в стойку, безошибочно являющейся начальным положением техники меча-колдуньи. Шторм пробежал по комнате, когда с я у р у активировала самые потаенные свои силы. Она развернулась в полупируэте, подняла рукоятку меча и вновь вбросилась в атаку. С еще одним порывом ледяного ветра, который, казалось, появился из ниоткуда, девушка выполнила полный оборот вокруг своей оси и со взмахом вниз ее оружие прорисовало дугу в воздухе, которая сразу же расстроилась. Это мощная техника меча колдуньи. Тройная дуга. Масяору закончила движение быстрым и элегантным взмахом. Сила ее удара не уступала ее красоте. Даже малейшая небрежность со стороны Вандуна могла привести к гибели, и п л е н я ю щ и й вид его противника несомненно усугублял положение. Вандун промедлил на мгновение больше, чем нужно, и его меч оказался практически выбит ь силой удара. Почти сразу он заметил, что смертоносная сила Масяуру -Си исходила не только из дантяня, но также и из е е н а п р я ж е н н о г о тела. Ум Вандуна кипел, и внезапно он увидел симулятор силы тяжести. Физические тренировки. Вот почему ее удары настолько мощные. Несмотря на миловидную внешность м а с а Ору, строгая тренировка превратила ее в страшного бойца, который мог выполнить самые физически требовательные приемы и выпустить силу ядерного генома непревзойденной величины. Ван Дун почувствовал, как его горло пересохло от жара воинственности, заставляя его жаждать все более острых ощущений. По правде говоря, Мася Ору оказалась самым сильным противником, с которым он когда-либо сталкивался с тех пор, как вернулся с Нортона. Ван б э н мог бы занять ее место, если бы его операция прошла успешно. Следующая атака Мася Ору не заставила себя ждать. Она пришла так быстро, что Ван Дун не успел уклониться и оказался вынужден заблокировать нападение в упор. Уху Ян Сюаня перехватило дыхание. Он сомневался, что этот парень сможет уйти невредимым. Ван Дун неуклюже дернул меч, пытаясь заблокировать атаку. Два меча звякнули друг от друга, и Мася а Ору споткнулась. Ее тело отшатнулось от силы столкновения оружий. Ван Дун без особых усилий смог противостоять ее комбо-атаке. «Мася Ору, пожалуйста, не сдерживайся! В противном случае ты не сможешь победить меня!» Гордо сказал Ван Дун. Эта девушка была очень красива, но он хотел настоящей битвы. «Мои извинения!» Серьезность промелькнула по лицу девушки. Боль окончательно пробудила ее от заблуждения, и ма Сяору поняла, что Ван Дун может оказаться даже сильнее нее. Она снова нанесла удар, но на этот раз с полной силой. Сяору наполнила свой клинок силой ядерного генома, и он прорезал воздух. Его грань оставляла за собой ледяной шторм. Кончик меча бурно пульсировал, делая блокировку невозможной. Ван Дун сделал вид, что хочет отбить удар, но внезапно увернулся. Такое застало девушку врасплох, и ее атака не нашла свою цель. Прежде чем м а с я у р у успела вновь принять стойку, она успела заметить встречную атаку Ван Дуна, словно дикий шторм, направляющийся к ее шее.